Видя, что Мария плачет, закрывшись платком, королева вошла на минуту в комнату и сделала вид, что отыскивает что-то на туалете, потом вернулась не спеша и с серьезным видом села у окна. Мария несколько успокоилась. Печально смотрела она на поля, на дальние холмы и надвигавшиеся... Более и более тучи. Господь, милосерд, к вам, Мария. Пожалуй, более, чем вы того заслуживаете, сказала она Австрийская торжественно. Он избавил вас от огромной опасности. Вы собирались принести большие жертвы, но, к счастью, Намерением вашим не суждено было осуществиться, так как вы предполагали. Невинность спасла вас от любви. Вы точно человек, который, воображая, что пьет смертельный яд, выпил чистой безвредной воды. Увы. Что хотите вы сказать, государыня? «Уже ли я недостаточно несчастна?» «Не прерывайте меня», — сказала королева. «Я покажу вам ваше теперешнее положение в несколько ином свете. Не хочу обвинять вас в неблагодарности к кардиналу. У меня самой слишком много причин не любить его». Заговор возник на моих же глазах. Однако вы все-таки могли бы помнить, что во всей Франции один только Ришелье, вопреки мнению королевы-матери и всего двора, настаивал на войне за Монтуанское герцогство, вырвал его из рук императора и Испании и возвратил герцогу Неверскому, вашему отцу. Здесь, вот в этом самом Сан-Жерменском замке, был подписан договор, лишавший престола Гуастала. Вы были тогда еще очень молоды, однако все-таки, вероятно, слышали об этом. И вот теперь двадцати двухлетний юноша, положим движимый только любовью к вам, Хочу этому верить, так же, как и вы. Собирается его убить? О, государыня, он на это не способен. Клянусь вам, что он от этого отказался. Я уже просила вас, Мария, дать мне договорить. Я знаю, что он великодушен и честен и, вопреки обычаям нашего времени, пожалуй, обладает достаточной умеренностью, чтобы не завести дело так далеко, не убить его хладнокровно среди улицы, как кавалер Дугиз, старого барона Делюза. Но будет ли он в состоянии помешать убийству, если Ришелье захватят вооруженной силой. этого мы не можем знать. Да и сам он также одному богу известно будущее ясно одно. он идет против Ришелье из-за вас и чтобы свергнуть его готовит междуусобную войну бесполезную войну которая в эту минуту, может быть, уже разразилась. Как бы она ни повернулась, ничего, кроме дурного, из нее не выйдет. Месье покидает заговорщиков. «Как? Государня?» «Слушайте меня, говорю я вам. Я знаю это, наверное». И объясняться далее считаю бесполезным. Что же будет делать сен -Мар? Король, как он того и ожидал, отправился просить совета у Ришелье. Советоваться с ним значит уступить ему, но договор с Испанией уже подписан. Если он обнаружится, Что делать с Энмару, покинутому всеми? Перестаньте дрожать. Мы спасем его жизнь. Это я вам обещаю. Это еще возможно, надеюсь. Надеетесь, государыня? Моя несчастная, воскликнула Мария, изнемогая и почти лишаясь чувств. «Посядемте», — сказала королева, и, поместившись рядом с нею у входа в комнату, продолжала. «Месси, наверное, выговорит ему жизнь, так же, как и другим заговорщикам. Но меньшее наказание, на которое они могут рассчитывать, — это ссылка, вечная ссылка». И вот герцогиня Неверская и Монтуанская принцесса Мария де Гонзаго будет женою Генриха Деффия, ссыльного маркиза до Син-мара. «Ну так что ж такое, государыня? Я последую за ним в ссылку. Это мой долг, я его жена!» — воскликнула Мария, рыдая. Я была бы рада, Кабы он уже и теперь был в ссылке И не подвергался опасности. Ребяческие бредни, — сказала королева, Поддерживая Марию, — Проснитесь, дитя, придите, наконец, в себя. Я не отрицаю ни одного из достоинств Господина Досенмара. У него сильный характер, обширный ум, много смелости. Но для вас он не может быть уже ничем. К счастью, вы не только не жена его, но даже не невеста. Я принадлежу ему навеки, государня. Ему одному. «Но без церковного благословения, без брака никакой священник не посмел бы обвенчать вас. Даже ваш этого не сделал. Он мне это сам говорил. Молчите» прибавила она, зажимая рот Марии своими красивыми руками, «Молчите!» «Вы скажете, что Бог слышал ваши клятвы, что вы не можете жить без Него, что вы связаны с Ним навеки, и одна смерть может разлучить вас. Такие речи свойственны вашему возрасту. Все это пленительные мимолетные сны», над которыми вы же сами когда-нибудь будете смеяться. Среди всех этих блестящих молодых женщин вокруг меня при дворе нет ни одной, которая бы не пережила такой же любовной грезы, как ваша, не связала бы себя такими же узами, воображая их нерасторжимыми, не клялась бы тайно вечной верности». Но и грезы улетели, узы расторгнуты, клятвы забыты. Вы видите этих женщин счастливыми супругами и матерями Каждый вечер они танцуют и веселятся, окруженные почетом, который принадлежит их сану. «Догадываюсь, что вы еще хотите сказать? Они любили не так, как вы, не правда ли? Ошибаетесь, дитя мое. Любили так же и плакали не менее. Я объясню вам великую тайну вашего отчаяния, так как вы сами не понимаете своих страданий». Мы живем двойною жизнью, друг мой. Наша внутренняя жизнь, жизнь сердца, бушует в нас со страшной силой, а внешняя жизнь, помимо нашей воли, правит нами. Нельзя не зависеть от окружающих, особенно когда занимаешь высокое положение. В одиночестве... Всегда кажется, будто можно располагать своей судьбой. Но достаточно прийти трем человеком чтобы напомнить о нашей среде и сане. И цепи тотчас дают себя чувствовать. Да что я говорю, когда запершись у себя. Вы... В порыве страсти принимаете самые смелые и необыкновенные решения, готовитесь к самым геройским подвигам самоотречения, достаточно войти лакею за приказаниями, чтобы разрушить все чары и напомнить вам действительную жизнь. Вот это то борьба... Между вашим общественным положением и намерениями и убивает вас. Вы в глубине души сердитесь на себя за это и горько себя упрекаете, Мария отвернулась.